Мужчинам худеть легче, но хорошая ли эта новость? Открою вам шепотом один страшный секрет. Никому его не говорите. Мужчины обычно худеют на 25 процентов быстрее женщин. Предполагается, что это как-то связано с повышенным основным обменом, количеством энергии, необходимым для поддержания жизни организма. который регулируется гормонами щитовидной железы. А также тормозящими похудение у женщин их постоянными женскими циклами и так далее. Вы слышали, чтобы у мужчины был гипотиреоз или цикл вдруг внезапно начался? И я не слышал. Это как простатит у женщины. Не последнюю роль в этом играет и величина мышечной массы настоящих мужиков и соответствующий этому гормональный фон. Организм мужчины от рождения обладает способностью сжигать жир намного эффективнее, чем организм женщины. Если у слабого пола лишняя пара кусков торта оседает, как правило, первым делом на бёдрах, а уже потом на груди и талии, то у настоящих мужиков всё это идёт в живот. И в этом смысле ожирение для мужского организма даже намного вреднее, так как абдоминальный Брюшной типа ожирение чареват самыми нехорошими осложнениями. У женщин лишний вес и лишняя нагрузка распределяется более или менее равномерно. И это только вопрос эстетики. Допустим, вы обратились в нашу клинику или даже решили худеть самостоятельно. Поначалу у вас всё идёт хорошо, просто отлично. Энтузиазмом моря вы уже замечаете интерес со стороны слабого пола. То есть он и раньше как бы был, но как бы не совсем тот и не совсем не того качества, что хотелось бы. Теперь на вас начали посматривать те самочки, что раньше проходили сквозь вас словно через пустое место. Не обольщайтесь. Они пока просто присматриваются и оценивают. Ну, хотя для вас это уже как жизнь на Луне. Ваше тело быстро обретает желаемые очертания. Уже даже появились первые успехи в общении со слабым полом, но потом вы почему-то как-то постепенно расслабляетесь, теряете балл и запал. Что это? Успехи голову вскружили. Вскоре вы замечаете, что вам это становится неинтересным, вы начинаете лениться и находитесь массу весьма уважительных причин, чтобы увлечь от выполнения задуманного. Вы постепенно начинаете позволять себе небольшие пока отступления и нарушения режима, и в конечном итоге всё бросаете, ныряя с головой в море соблазнов. И тут же оказываетесь снова у разбитого корыта вместе со своей старухой, как завещал нам великий Александр Сергеевич Пушкин. Ах, как много мужчин на собственной шкуре познали горький привкус разочарования и потери уверенности в себе. Конечно, тут и с владычесай морскую, а то с ворчливой старухой. Потом идёт период принятия этого факта и смирения. Гордо поднятый нос опускается всё ниже, глаза снова смотрят в пол, как на картине Фёдора Решетникова снова двойка. И главное, сука, как всё стремительно откатилось назад. И так же быстро выкатитесь назад в вашу прошлую жизнь с пыхтениями, огромными штанами и вечной потливостью. Опять в этот момент хочется просто заорать вам в ухо, что вы делаете? Почему надо обязательно всё просрать? Да потому что вы, видите ли, посчитали выше своего достоинства мачу вовремя обратиться к психотерапевту. Для меня это обидно, потому что вся моя работа с вами под снос в помойку. Как мне однажды Кайлос, потом один пациент Хочу, но ем, и ем, и уже не могу остановиться. Вес быстро возвращается, а вместе с ним появляется ощущение безысходности и какой-то пустоты. А ведь ещё совсем недавно всё было так здорово. Уже штаны поменял и рубашку. Начинается такой диалог с собой. Да у меня ещё осталось немало лишнего веса. Но ведь он уже намного меньше, чем раньше. А от этой волшебной еды идёт такой заманчивый аромат. А мне уже так надоели эти грёбаные салатики. Неужели я не заслужил не могу себе позволить? Да в конце-то концов, как все нормальные люди вечером нормально пожрать после трудового дня. Что, так плохо живёте? Сумка только в одной руке? Да, вы всё ещё хотите похудеть, но эта прогулка по утрам у вас уже в печёнках сидит. И раз вы не имеете права хоть разок отдохнуть, как все нормальные люди, поспать подольше. Мне в этом больше всего нравится выражение как все нормальные люди. Значит, все предшествующие годы вы осознавали, что несколько отличаетесь от других. Но стоило вам немного похудеть, и вы сразу же записали себя в ряды нормальных людей. Так нормальные люди не жрут. Они вкушают еду. Нормальные люди не пахнут потом и могут спокойно нагнуться, чтобы завязать шнурки. Нормальные люди находят упоение в спортзале, а не в огромной тарелке. Разумеется, вы можете отдохнуть, имеете полное право. И, конечно, всегда будет следующий день и следующая неделя, чтобы всё продолжить. Может быть, вы даже начнёте всё сначала прямо завтра? Правда, я в этом как-то сильно сомневаюсь. Сойдя с рельс, тепловозу не так просто вновь на них встать. Откладывая любой волевой поступок со дня на день, вы опять загоняете себя в мечты, которые не осуществляться уже никогда. Психологи подсчитали, что энтузиазмом мужчинам обычно хватает всего на семьдесят два часа. Правда, военные справляются с поставленной задачей несколько дольше. Уже через трое суток вы можете растерять весь начальный запал. Решите, что слишком устали сегодня, или просто устройте себе любимому маленький праздник жизни, и махнув на всё рукой, съедите всё то, что до этого было нельзя, причём съедите откровенно много, очень много. Запретный плод ведь ой как сладок. Как говорил Михаил Жванецкий: "Почему-то всё самое приятное на этом свете ведёт или к зависимости, или к жирению. Или за это предусмотрена статьёй УК". Ну а дальше больше. Весна, а за ней и жаркое лето, солнце, отдых и море всяческих соблазнов. Пара месяцев лекования и завистливых взглядов, и, конечно, никаких ограничений даже и вспоминать не хочется. Зачем себя ограничивать? Ведь мы приехали отдыхать. Да и в конце концов один раз живём. Жена говорит, что от одного кусочка ничего не будет. Короткий взмах рукой и понеслась. Мы врачи называем это состояние пищевым запоем. Кончается это обычно, как и обычный запой, тем, что в один прекрасный день вы с трудом влезаете даже в старые огромные как паруса джинсы. А ведь еще совсем недавно все было так замечательно, а цель казалась уже так близка. Вот тут как на зло и подкатывает депрессия, которую вы тоже пытаетесь подавить в тесном общении со старым белым другом-холодильником. А куда без него? Вес начинает неуклонно расти, а вы в отчаянии проклинаете бесполезную бездарную диетологию вместе со всеми этими врачами-диетологами, хапугами и прохвостами. Или просто стараетесь об этом поскорее забыть под ликующие взгляды таких же как вы толстяков, коллег по работе и по животу. Они-то уж точно искренне рады, что у вас ничего не получилось. Потому что это в очередной раз утвердило их в мысли, что не стоит даже пробовать. Человек усвоил свойство обвинять в своих ошибках и слабостях кого угодно, только не себя. Но это нормально. Это так как раз можно понять. А ведь эту катастрофу можно было бы избежать, если бы вы только не корчили из себя Рэмбо и вовремя обратились к психологу. Вотм денег было жалко на какой-то там трёп за жизнь. Ну так теперь получите всё по полной программе. И не разбрызгивайте сопли, вы же как никак Рэмбо или кто вы там. Когда истерика проходит, жизнь постепенно опять подталкивает вас приступать к очередным испытаниям на себе. Но вы отмахивайтесь от этой идеи, витающей у вас в голове, как от назойливой мухи. Ну к тому, прежнему врачу я, пожалуй, уже точно не пойду. Как-то стыдно. Ведь он меня предупреждал. Он мне говорил, да, я его не послушал. Придётся объяснять глупо и унизительно оправдываться. Он начнёт меня ругать. Что я ему, ребёнок, что ли? У меня, конечно же, были свои причины и оправдания, и надо признать, веские на тот момент причины. Да и не мог я просто поступить по-другому. Но к этому врачу мне всё равно идти как-то неудобно. Пойду-ка я к другому. А там картина повторяется, даже еще быстрее. Ведь вы уже думаете, что все знаете и можете самостоятельно вносить небольшие правочки в рекомендации врача, чуть-чуть изменить это и поправить то. Прийти к врачу и не лечиться, казалось бы, уже совсем как-то не логично. Но еще в незапамятные времена, когда я еще учился в мединституте, мне на кафедре социальной гигиены открыли одну великую тайну. касающуюся непрогнозируемых результатов лечения. Если лекарство не помогает, проверь, принимал ли их пациент. Непрогнозируемые результаты это когда по идее лечение назначено правильно и должно было бы обязательно помочь пациенту, но почему-то не помогло. Почему? Да потому что очень часто пациенты сами не хотят лечиться или строят из себя доктора. Типичная ситуация на приёме. Приходит возмущённый человек и заявляет: "Доктор, ваше лечение мне не помогает. А вы это лекарство принимали?" "Да, я принял уже всю упаковку." "Постойте-ка, ведь я назначал вам на 10 дней, а в упаковке только на пять. Вы же прямо сейчас в руках держите назначение, где чёрным по белому написано: принимать 10 дней по две таблетки утром и вечером." В ответ обычно тишина и сопение носом. А вот этот препарат вы принимали? Да, но только в аптеке мне сказали, что у этого дорогого препарата есть дешёвый аналог, аж в 3 раза дешевле, представляете? А вы о нём не знали? Вот его-то я и принимал. И всё. Можно уже больше ничего не говорить. Чтобы спасти тонущего, недостаточно протянуть руку. Надо, чтобы он в ответ подал свою. Говорил мудрый высказывание Михаил Жванецкий. Я бы гнал таких пациентов без права обслуживаться в любых медицинских учреждениях, несмотря на гарантии Конституции. Ведь они и так всё сами знают, а если что, то аптекарим в помощь. Будут создавать общество в интернете, где будут сами друг друга лечить по принципу мне помогло, значит и тебе непременно поможет. Ну уж если не смогли помочь врачи, пробовали, знаем, значит, можно с чистой совестью приступить к испытанию на себе новых супертаблеток. Я типа о них что-то читал, там еще фотки были из серии до и после. И чем дороже, тем лучше. Глотаешь и ждешь результата, ждешь день за днем. Ну и как там, не рассосалось еще само. Вы же вроде не глупый мужик. Если бы всем помогали эти таблеточки, то на кой тогда вообще нужны врачи-диетологи? Да и самой проблемы бы давно уже не было. А делать-то что-то все равно надо. Хотя, конечно, в глубине души вы догадываетесь, что все эти таблетки рассчитаны исключительно на высасывание денег, но ну, никак не лишних килограммов, но всё равно покупаете и пьёте их в надежде хоть на маленькое чудо. Это уникальная система, сочетающая в единой суперформуле шесть групп веществ, наиболее эффективно снижающих массу тела. 6 частей формулы, работая совместно, обеспечивает уникальный эффект похудения, благодаря чему, как красиво написано, обеспечивает уникальный эффект похудения. Прямо хочется читать и читать эти строки снова и снова. Уникальный эффект похудения. Ах, как это сказочно и заманчиво звучит. И ведь верим им. Верим Ах, если бы вы только знали, сколько подобных препаратов продают обманщики, прикрываясь моим именем, где я якобы лично даю рекомендации и уговариваю купить всё новые и новые порции препарата. Мне об этом пишут люди каждый день. Мы закрываем эти сайты, а они как головы у дракона отрастают снова и снова. Запомните раз и навсегда. Врач по закону и по совести не имеет права рекламировать какие-либо препараты и БАДы. а также давать консультации не видя перед собой пациента. Если вам это предлагают, знайте, это обман. Каждый раз появление подобных препаратов сопровождается массивной рекламной кампанией в соцсетях, в интернете, а после получения прибыли фирма обычно быстренько сливается с много миллионной прибылью. Потом со временем, когда много уже забыто, появляется где-то вновь, но уже по другим брендам. Ведь люди не перестают верить в сказки. Люди хотят верить в сказки. Люди ждут чудес, а получают вместо них только страшные болезни и даже смерть. Если человек вас обманул, значит он мошенник. Если он обманул вас дважды, значит вы дурак. Сколько моих пациентов начинали худеть и всё бросали. Затем начинали вновь и вновь снова бросали. Так и не доведя дело до конца. Причём причины были, конечно же, весомые. Нехватка времени, сил и денег на смену гардероба. На самом деле причина всего одна отсутствие правильно сформированной мотивации, правильно поставленной цели. Главное, никогда не надо отчаиваться. Позже я понял, что всё можно исправить и поправить, было бы только желание, всё, кроме смерти. Но нам до неё ещё далеко. Работая врачом, я в своё время осознал всю важность правильно выстроенной мотивации и начал помогать своим пациентам в её формировании. И это сразу же всё изменило. Сейчас эту задачу выполняют психологи моей клиники. Они делают это не хуже меня. Все мы не раз слышали банальные слова о том, что самочувствие напрямую связано с заботой и вниманием, которые мы проявляем к своему организму. С детских лет нас постоянно поучали не тратить бездумно запас здоровья, относиться к нему с должным уважением. Ведь только здоровое тело даёт нам ощущение свободы. Мы видим, слышим, двигаемся, чувствуем, живём полной жизнью. Наши эмоции, переживания, ощущения зависят от того, насколько комфортно и слажено работает весь наш организм. Но мы почему-то забываем эти прописные истины. И начинаем расходовать его резервы направо и налево. Ведь так? Не досыпаем, переедаем, увлекаемся алкоголем и не только, тем самым нарушаем баланс в своей жизнедеятельности. Незаметно подтачиваем, сжигаем себя изнутри. Нам порой трудно признаться в этом даже самим себе, покаяться перед собой. Говорят, что все болезни даются нам за грехи. Вспомните о последнем, седьмом смертном грехе чревоугодии. Мало кто знает, что он не упомянут в исторических библейских текстах. Этот список грехов стали считать общепринятым только с 13 века, когда крупнейший христианский теолог Фома Аквинский слегка его переписал. Причём конкретные пороки были выделены из всех прочих не потому, что они самые тяжкие, а потому что они неизбежно влекут за собой и другие грехи, которые уже исчисляются десятками. И когда понимание и покаяние всё же приходят, иногда бывает уже слишком поздно. Мы уже обрастаем кучей заболеваний, как днище корабля ракушками. Ещё на рубеже 90-х готов Медики обратили внимание на то, что сочетание артериальной гипертонии, ожирения, сахарного диабета и повышенного уровня холестерина в крови приводит к высокому риску смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов миокарда, инсульта, некоторых форм рака. Я же в своё время, работая в комитете по здравоохранению Госдумы, предложил перенаправить часть бюджета здравоохранения на диетологию. Учитывая простое и старое как мир правило медицины, всегда лучше предотвратить, чем потом долго и долго лечить. Но меня тихонечко послали куда подальше, и с тех пор я в политику не играю. Проблема в том, что все эти заболевания, включая ожирение и сахарный диабет, как правило, являются результатом нарушений метаболизма. Финальный аккорд расстройство обмена веществ. Когда мы уже не в состоянии справиться с недугом и можем бороться только с его последствиями, отчаянно пытаясь перевести течение заболевания в стадию стойкой ремиссии. Когда о полном выздоровлении уже даже речи идти не может. Как это ни удивительно, но развитие многих патологических процессов, нарушений метаболизма начинается зачастую ещё в далёком детстве и юности. далеко до момента их обнаружения в клинике в виде конкретного заболевания. Иногда для этого нужны десятки лет. При этом на протяжении долгого времени у вас может проявляться различная выраженная и не воспринимаемая всерьёз симптоматика: частые необоснованные приступы сильного голода или безудержная тяга к сладкому, периодические головокружения и головные боли. Быстрая утомляемость, раздражительность, вслезливость, потливость, спонтанные вспышки гнева. Те вроде бы обычные жизненные моменты, которым на этом этапе ещё просто не придаётся должного значения. А у кого их не бывает? Кроме того, как это ни парадоксально звучит, но большинство тяжелейших заболеваний развивающихся постепенно и незаметно и являются следствием улучшения собственных условий существования средств передвижения комфорта в быту дистанционные пульты управления доступных вкусных но не всегда полезных продуктов питания и так далее а сейчас задумайтесь сколько вы знаете детей которые уже имеют избыточный вес я задаю этот вопрос только потому что на ранних стадиях многие серьезные хронические заболевания Иммунт одно единственное внешнее проявление избыточной массы тела. Пока организм ещё молод, в нём ничего не болит и, кажется, нет причин для беспокойства, хотя именно на этом этапе уже может запускаться механизм развития самых опасных патологий. Важнейшим методом борьбы и профилактики является, конечно, коррекция избыточного веса. Так считалось всегда еще со времен Авиценны и вплоть до последнего времени. Я уже уверен, что надо бороться не с самим весом, а с целым комплексом взаимосвязанных причин, этиологии, лежащих в основе тех внутренних поломок организма, которые лишь внешне выражаются этим лишним весом. И в отличие от позиции классической диетологии убежден, что вначале появляются причины и патологии, и лишь затем появляется лишний вес. Врачи же старой школы убеждены в обратном. В начале из-за переедания и слабой физической активности появляется лишний вес и ожирение, которые уже тянут за собой целый букет нарушений. Это принципиальный вопрос, поскольку в последнем случае ответственность за развитие ожирения и массы сопутствующих заболеваний изначально перекладывается на самого пациента. Сам виноват. И такая стратегия у представителей здравоохранения проявляется не только в отношении тучных людей. Вы курите? Вот вам и причина всех ваших недугов. Как же мы будем вас лечить, если вы сами во всём виноваты? К счастью, в самом начале, когда пациент ещё молод, а ожирение у него не приняло ещё катастрофические формы и не обрасло серьёзными хроническими заболеваниями, на этом этапе запущенный маховик развития болезни ещё можно остановить. Его просто необходимо остановить. Остановить с помощью самых простых, но таких нелюбимых многими методами: изменение образа жизни, физической активности и правильного сбалансированного питания. Но главное поиск и устранение множества совокупности причин, толкающих к этому постоянному перееданию или способствующих нарушению углеводного и жирового обмена в вашем организме. Очень важно, чтобы при этом не только происходила потеря лишних килограммов, но и постепенно менялся стереотип пищевого поведения, самого стиля жизни. А с чем мы сталкиваемся каждый день у нас в клинике? При первом обращении большинство пациентов беспокоят только внешность, сам вес. Им не дает спать их торчащий живот. Они даже порой не совсем понимают, зачем мы требуем от них обязательной сдачи анализов и УЗИ обследования. Ведь они ждут от нас диеты, а получают лечение. Чувствуете, в чём разница? Многие звонящие в мою клинику искренне удивляются, что мы берём на лечение только пациентов, сдавших необходимые медицинские анализы. Причём это не очередной развод на дополнительную услугу, так как эти анализы не обязательно сдавать только у нас. Их пациент может сдать где угодно. Нам важен результат. И это необходимая составляющая общей диагностики сохраняется даже при незначительном увеличении веса. Ведь мы ещё мы боремся с причиной, а не с самим весом. Многие из нас ассоциируют идеальный вес и идеально работающий организм. А это одно из глубоких заблуждений. Иначе бы не умирали молодые ребята прямо в спортзале за тренажёрами. Опасное преувеличение роли весов в диагностике многих не проявляемых ещё внешних заболеваний также рождает ложные представления о своём якобы безупречном здоровье. Я сам сдаю необходимые проблемные для меня анализы раз в 2-3 месяца. И поверьте, к мнительности или шизонутости это не имеет никакого отношения. Я регулирую внутреннюю среду организма, подавляя развитие недугов ещё на стадии предвестников. И я убежден, что это правильно, особенно в отсутствии полноценной диспансеризации. С медицинской точки зрения хороший вес – это прежде всего устойчивый вес, вес, который не требует специальных усилий и драконовских мер для его поддержания, а главное полностью соответствует вашей индивидуальной конституции и возрасту. Именно такой вес делает наше тело красивым, гармоничным, а организм здоровым. Мужское типа ожирение отличается тем, что руки и ноги могут достаточно долгое время сохранять вполне спортивные формы, а весь лишний жир сосредотачивается в области так называемого в народе пивного животика. Из-за этого позвоночник неизбежно деформируется, смещается вперёд в поясничном отделе и страдают зажатой массой жира внутренние органы брюшной полости висцеральное ожирение. Нарушается иннервация органов, поступление в них нервных импульсов за счет патологии и грыж позвоночника, особенно его нижней части поясничного отдела. У мужчин из всех органов малого таза прежде всего начинает страдать предстательная железа. Главное правило медицины, где нарушается кровоснабжение и иннервация, там возникает воспаление, развивается простатит. Внешне в самом начале это заболевание проявляется только лишь частыми позывами на мочеиспускание, особенно в ночное время. В дальнейшем присоединяется хроническая тазовая боль и так далее. Затем аденомо-предстательной железы, а дальше и говорить не хочется. Но вот что интересно. Ни один врач-андролог почему-то не связывает напрямую развитие этого довольно частого мужского заболевания с нарушением иннервации простаты. вызванные грыжами межпозвонковых дисков в поясничном отделе, а заодно и с большим животом, который банально перевешивает тело вперед, заставляет позвоночник чрезмерно деформироваться именно в этом отделе. Если женщины мгновенно определяют у себя каждый лишний килограмм, то настоящие мужики внимание на такие мелочи обычно не обращают и спохватываются только тогда, когда накопят уже из десяток избыточных кило. Мужчины и женщины могут иметь примерно одинаковое количество жировых клеток, но на этом сходство между ними заканчивается. Кроме размеров, главное отличие между мужским и женским организмом состоит в разном механизме работы жиронакапливающих и жиросжигающих гормонов. В женском организме значительно больше жирообразующих ферментов и гормонов, способствующих накоплению жира. У мужчин, напротив, изначально от природы значительно больше жира расщепляющих гормонов, сжигающих жир. Проще говоря, женский организм устроен так, чтобы запасать жир быстрее и эффективнее. Мужской, напротив, от природы способен на быстрое и эффективное сжигание жира. В результате женщины очень медленно теряют жир, а мужчины медленно его накапливают и быстро с ним расстаются. Мужчинам гораздо легче удерживать уже нормализованный вес после похудения. Даже небольшие переедания и праздные возлежания на диване подле телевизора порой не так пагубны для их комплекции. Порой мы можем наблюдать, как в одной и той же семье при одном и том же питании и образе жизни мужчина может сохранять нормальное телосложение, в то время как его супруга быстро начинает набирать вес. Успешное удержание сброшенного веса у мужчин не столько их заслуга, сколько полезные особенности их организма, подаренные природой. Строение их подкожной жировой клетчатки, циклы развития жировых клеток, да и особенности всего липидного обмена раз ительно отличаются от женского. Зато женщины намного сильнее духом, и сила воли обычно помогает им добиться блестящих результатов в коррекции фигуры. Но всё же так уж распределилась природа, что практически во всех моментах, связанных с ожирением, женщинам везёт меньше, чем мужчинам, во всём, кроме одного. Все возможные заболевания, вызванные избыточным весом, встречаются у мужчин значительно чаще и проявляются значительно сильнее, чем у женщин. Обычно мужская полнота всегда сопровождается типичными осложнениями: артериальной гипертонией, атеросклерозом, сахарным диабетом, подагрой и целым букетом других скрытых патологий. У женщин эти заболевания тоже имеют место быть, но развиваются не так ярко и стремительно. При этом за последние годы процент мужчин, страдающих ожирением, значительно вырос и уже почти приравнялся по статистике к женскому ожирению. Следя моих пациентов, например, процент мужчин вырос чуть ли не вдвое. Обычно к нам в клинику обращаются наиболее грамотные и продвинутые мужчины, как и в прочем и в другие клиники различного профиля. Дураки сидят дома и ждут, что всё как-то само собой рассосётся, или вообще предпочитают не думать о том, что будет, если их уже не будет. На что будет жить их семья, их дети? К нам в клинику чаще всего обращаются банкиры, управленцы, военные и силовики, умеющие просчитывать ситуацию и правильно оценивать риски. Да, их не так много, как хотелось бы, но зато почти всем им удаётся помочь. Для кого-то похудение это только часть имиджа, особенно для военных и силовиков, а для кого-то это прежде всего желание продлить свою жизнь. Я часто слышу от них на приёме: Мы пережили бандитские 90-е с огромными рисками, сколотили и сохранили свой капитал, и теперь, когда вроде бы настала спокойная пора и можно комфортно встретить старость, мы вдруг вспомнили и начали беспокоиться о своём подорванном здоровье. Пожить подольше захотелось. Я вот тут пить совсем бросил, да и не курю уже давно, и прежде всего мне хотелось бы избавиться от лишнего веса, как от некоего символа застолий и распутных банд 90-х. Мы хотим хоть чуть-чуть вернуть себе молодость. Вот для таких пациентов мне и хочется работать. Для таких мудрых мужчин я сейчас в свой законный выходной сижу и пишу эту книгу. Но в большинстве своём, к сожалению, мужчины остаются пассивными консерваторами. Главный лозунг которых: пусть будет что будет и отстаньте от меня. Обычно их отчасти устраивает та жизнь, которую они ведут. Они постепенно к ней привыкают, адаптируются, им уже не хочется ничего менять. Они приспособились к этой жизни, и мне трудно их осуждать. В сложных экономических условиях, зажатые кредитами и угрозой потерять работу, они даже не хотят думать о завтрашнем дне, строить какие-то планы, просчитывать ситуацию даже на год вперёд. Да они просто не видят особой перспективы в самой жизни и топят депрессию в алкоголе. Как это типично. Депрессия, переходящая в алкоголизм. Для обращения к диетологу у них, как правило, только две причины: тяжёлые заболевания сердца, одышка, мешающая полноценно работать, и всё нарастающие бытовые трудности. Когда положение становится совсем уже критическим, и всем вполне очевидно, что слишком много лишних килограммов отложилось уже на боках, животе и в других частях любимого тела, Мужчину всё чаще начинает посещать мысль: надо срочно худеть. Вот только дальше этого дела обычно и не идёт. Так и остаётся одной только мыслью, мечтой. А что делать-то? Работу не бросишь, да и денег на врача нет, а кушать хочется. Ити же к диетологу, он, в отличие от женщины, пока не спешит. Пытается, как настоящий мужчина, справиться с проблемой сам. Молодец. Правда, не всегда получается. И главное у тех, кто оказался слабоват или что-то сделал неправильно, затем, к сожалению, возникает страх, дополнительная депрессия. И как ответ защитная реакция организма смирение. Утрата веры в себя и как финал окончательное принятие этой проблемы. Проблема далее просто вычёркивается, не замечается. Поэтому, испытав на себе очередную голодовку, И поставив на этой беде жирный крест, часть мужчин никогда больше не обращаются ни к самой проблеме, ни к людям, способным помочь ее решить. Никогда. И это, пожалуй, самая главная беда, и проблема подобных экспериментов над собой само лечение. Мы мужчины часто не дисциплинированные, безвольные, не мотивированные и бросаем все, лишь только почувствуем хотя бы незначительное улучшение. Довести дело до конца способны обычно только под жестким прессингом похудевшей или озабоченной нашим здоровьем супруги. Они же реально понимают, что могут очень скоро вас потерять. Как вы понимаете, именно на них я и рассчитываю, хотя пишу эту книгу для вас. Исключения, конечно же, есть всегда, но на то они не исключение. Недавно нашла характеристику своего мужа из детского сада. Хорошо кушает, спит, гуляет. Прошло 30 лет, и ничего не изменилось. Недавно израильские учёные провели исследование, результатом которого стал пересмотр существовавшего ранее представления о здоровом весе. По их данным, лишние в пределах разумного килограммы не только не вредят здоровью, но и продлевают жизнь. Стоп, стоп! Это не повод сейчас выключать эту книгу. Зря я об этом написала. Это исследование было проведено врачами Иерусалимской больницы совместно с Американским институтом здравоохранения. Оказалось, что хотя индекс массы тела (ИМТ) 25, 27 уже считается признаком лишних килограммов. Его обладатели живут дольше тех, чей вес находится в норме. Но это, скорее всего, не про вас. Избыточный вес слишком маленький. Начиная с 1963 года ученые наблюдали за медицинскими показателями более 10 тысяч израильских мужчин различных весовых категорий. Выяснилось, что 48 процентов людей, чей ИМТ находился в рамках от 25 до 27, пережили восьмидесятилетний рубеж, а 27 процентов дожили до 85 лет. Эти показатели были даже лучше, чем у тех, кто постоянно следил за нормальным весом с помощью диеты и спортивного образа жизни. Среди тех, чей уровень ИМТ был значительно выше нормы, От двадцати семи до тридцати до восьмидесяти лет дожили сорок пять процентов, а до восьмидесяти пяти лет двадцать три процента. Получается, что небольшой перебор жировой прослоики пойдет всем только на пользу. Ключевое слово здесь небольшой. Приступать к любым попыткам что-то изменить в своей жизни надо с осознанием первичности здоровья над выдуманными стандартами весовых категорий, а затем установить новые, более верные, спокойные и реалистичные отношения с самим собой, своим организмом, своим весом и представлением о себе как индивидууме. Это очень важно. Научиться уважать свой организм, не просто любить себя, как часто повторяют психологи. а именно уважать и ценить. В моей практике не раз приходилось сталкиваться с тем, что пациенты прекращали успешно начатое лечение только потому, что в один прекрасный день на утро их вес не снизился ни на грамм. Напротив, он мог даже немного вырасти. Скорость снижения веса в качестве показателя эффективности той или иной методики является самым большим заблуждением. Каждый человек индивидуален, и скорость подения веса у всех разная. Фигура, генетика, образ жизни, прошлое делают нас уникальными. А весы никогда не учитывают этой особенности. Они сводят характеристику нашей личности лишь только к количеству потерянных килограммов. По-моему, я сейчас говорю прописанные истины, но несмотря на это, когда речь заходит о том или ином методе похудения, Первый вопрос, который всегда возникает, а насколько и за сколько вам самому удалось похудеть? Ну, скажем, на 5 кг за пару недель. О, это отличная результативная методика. И никто не задумывается о том, что возможно, из нескольких сотен человек, опробовавших эту методику или диету, лишь только 10 смогли продержаться на ней хотя бы 1 месяц. И что из этих 10 лишь один сбросил эти самые 5 кг за пару недель? Нет, тогда это плохая методика. Что же вы нам раньше этого не сказали? А вы, собственно, и не спрашивали. Но почему же тогда большинство запросов в поисковых системах на слова как похудеть быстро, а не на похудеть правильно? Узнав, что тот или иной метод привёл к выраженному снижению веса за весьма непродолжительное время, мы не торопимся выяснить, а сколько людей могут его выдержать, как он отразится на здоровье, сколько процентов достигли тех самых заветных цифр, о которых мы слышали. Только с годами начинаешь понимать, что при подорванном здоровье человеку не в радость уже все остальные прелести жизни, в том числе и стройная фигура. Посмотрите хотя бы на анорексиков. А ведь им кажется, что их форма это эталон красоты. И в последние годы среди них немало мужчин. А ведь это только кажется, что резервы нашего здоровья безграничны. Беда всегда приходит неожиданно. И как писал Оскар Уайльд: "Правду мы постигаем только тогда, когда уже ничего не можем с ней поделать". Так что же на самом деле означают лично для вас эти цифры на весах? Как они связаны с теми мотивациями, ради которых вы собственно и решили похудеть? Я смею надеяться, что вам уже вполне ясно, сама по себе цифра на весах не определяет наш успех или провал. Это всего лишь цифра, сухая и порой беспощадная. И тут главное не стать её рабом, заложником этих показаний на весах. Существует только одна причина, по которой судить о стойкой и правильной мотивации ваше здоровье, самочувствие и вытекающее из этого качество всей дальнейшей жизни. Ответственность не только за себя, но и за ваших близких. Умение заглянуть в будущее и умение просчитывать перспективу. Прежде чем стать на этот путь и попробовать что-то изменить в режиме своего питания и физических нагрузок, Прежде чем идти на определённые ограничения, спросите себя: "Стал бы я это делать, даже если бы и не собирался худеть?" Да, просто так, для себя, для улучшения своего здоровья. И если вы ответите "да", значит вы на правильном пути. Всё, что вы будете делать для похудения, должно вам нравиться само по себе. как приносящая пользу, независимо от того, с какой изначальной целью вы всё это затеяли. Это, наверное, самая важная мысль, которую я хотел донести до вас в этой книге. Исходя из этого, мотивация не должна закончиться даже когда вы окончательно похудеете. Стабильный результат может прийти только в том случае, если человек, имеющий значительный избыточный вес, начинает относиться к своему состоянию как к заболеванию и просто очень хочет вылечиться. Пример правильно поставленные цели мотивации. Я не хочу оставшееся пол жизни работать на аптеку, а хочу, может быть, даже так построить свой бизнес, чтобы эта аптека работала на меня. Я хочу не быть обузой своим детям, а напротив поддерживать их до глубокой старости и финансовым и в физическом плане, чтобы они удивлялись, откуда у папы столько энергии и жизненных сил. Я хочу не закончить свою жизнь суткой между ампутированных ног в отделении гнойной хирургии на фоне осложнения сахарного диабета, а хочу ездить на этих моих здоровых ногах по горнолыжным трассам, притягивая взгляды противоположного пола. Я хочу дожить до преклонного возраста, не стать старым ворчуном, Не сидеть как мешок на скамейке перед домом, перемывая косточки своим родным и близким, молодым и здоровым. А хочу как немецкие туристы с седыми волосами путешествовать по миру и бегать по пляжу где-нибудь на Карибских островах. Я просто хочу жить. И этот поток правильных мотиваций можно продолжать бесконечно. А возможно, вы даже дополните его своими планами на будущее. Присмотритесь внимательно. На улицах почти не встретишь стариков. Средняя продолжительность жизни мужчин 50-60 лет. Мы даже на пенсию выйти не успеваем, так и дохнем прямо на работе или придя домой. А у женщин намного больше. И ведь важно к тому же, как прожить эту жизнь, остаток жизни, в каком качестве. Мозг пожилых людей, страдающих ожирением, теряет способность к ясному мышлению. Он по-иному реагируют на когнитивные задачи нежели серое вещество их сверстников с нормальным весом. Мисе Гонсалес и Андреана Хейли из Техасского университета в Остине, США, предложили добровольцам 40-60 лет набор сложных задач, проведя с этим исследование мозга с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии. Участники всех групп ожирение, избыточный вес, нормальный вес Однако, хорошо справились с заданиями, но у тучных мужчин наблюдалось снижение функциональных реакций в нижней теменной доле. В этой категории исследуемых к тому же отмечалась сниженная чувствительность к инсулину по сравнению с другими испытуемыми. Иными словами, их организм усваивал глюкозу для работы мозга менее эффективно. Учёные предположили, что именно нарушение чувствительности к инсулину, которое обычно сопровождает ожирение, может служить связующим звеном между ожирением в среднем и старшем возрасте и снижением мыслительных способностей. Вы действительно хотите прожить долгую и активную жизнь или хотите уже в 40 лет чувствовать себя беспомощным инвалидом, страдающим от одышки? Правильное питание и физические упражнения в среднем возрасте благотворно скажутся на вашем самочувствии, когда вы уже перейдёте в разряд пожилых. Да и пожилым людям умеренная физическая нагрузка просто необходима. Кстати, вы когда-нибудь задумывались над вопросом, для чего все вредные вкусняшки так красиво и соблазнительно разложены на прилавках магазинов? Я думаю, что исключительно для того, чтобы принести материальную выгоду людям. которым глубоко наплевать на ваше здоровье, фигуру и перспективы жизни. Каждый раз, мучаясь в сомнениях, купить или не купить, представьте, что производители и рекламщики просто банально хотят на вас заработать. Только и всего. Они хотят, чтобы вы купили их не очень полезную, но соблазнительную еду, подсели на неё и приходили к ним, покупая её снова и снова. скажу честно. Этот приём самовнушения, точнее, объяснения себе, очень хорошо действует, по крайней мере, на меня. Не давайте возможности кому-либо себя использовать. Время от времени освежайте в памяти свою мотивацию, чтобы удерживать хороший, бодрый настрой в душе. Необходимо время от времени зрительно представлять себе картины вашей будущей жизни. А чтобы ещё облегчить вам задачу понимания и осознания перспектив, Я рекомендую взять чистый лист бумаги, разделить его пополам и с одной стороны написать ту перспективу, к которой вы придёте при дальнейшем росте веса, а с другой вашу новую жизнь после обретения идеальной для вас физической и духовной формы. Подробно описать в деталях. А ещё лучше нарисовать рисунок. Неважно, что вы не умеете рисовать, этот рисунок можно никому не показывать. Важно наиболее выразительно определить для себя, насколько сильно вы хотите похудеть и для чего вам это собственно нужно. Какие аспекты вашей жизни изменяются в лучшую сторону? Как вы себя будете чувствовать в новом теле? Например, так: "Я хочу похудеть, потому что это будет, пожалуй, отличный трамплин для реализации моих дальнейших семейных планов". Сформулируйте, о каких конкретных планах идёт речь. создание семьи или её укрепление, будущие дети. Прекрасные внешние формы. Большой плюс для моего карьерного роста. Сформулируйте, почему. Например, мне будет легче установить с людьми контакт. Я смогу быть более уверенным в себе, общаясь со своими деловыми партнёрами, коллегами по бизнесу. Это будет большой плюс для моего личного бизнеса. Встроенность как элемент здорового образа жизни может стать неотъемлемой частью личного бренда. Мои клиенты и партнёры будут более серьёзно и уважительно относиться ко мне, видя во мне не развалиху старика, а перспективного, молодожавого, мыслящего бизнесмена. Это большой плюс для моего здоровья и так далее. Действительно. Вы никогда не задумывались, почему Ленина называли дедушкой в его 50 лет? А нашего президента в его шестьдесят пять молодым перспективным политикам. Действительно, как же сместились возрастные рамки. Сейчас мужчина в пятьдесят лет, если только он не пьет и следит за собой, находится в полном расцвете сил и живет полноценной жизнью. Ленин в этом же возрасте казал совсем уже стариком, да, собственно, так его тогда и воспринимали и воспринимают сейчас. В наше время настоящий мужчина и в 60-ти, и в 65 смотрится именно зрелым мужчиной, а не стариком. По крайней мере, должен так смотреться и должен так чувствовать себя. Так вот, про тот самый лист бумаги. Его надо спрятать от посторонних глаз и периодически перечитывать, фантазируя и представляя себе перспективы в виде конкретных целей и зрительных образов. Как часто Да вы уже знаете, каждый семьдесят два часа. Уж извините, но именно настолько хватает нам мужикам мотивации. Если стройная фигура это лишь инструмент для реализации ваших дальнейших и далеко идущих планов, то и мотивация со временем будет только расти. Подумайте сами, что из того, что вы только что прослушали, лично вас смогло сильно задеть за живое. Что именно вас будет поддерживать в трудные минуты при выполнении всех необходимых, подчас невероятно нудных и скучных действий, даже после того, как вы уже обретёте идеальную фигуру? Что поможет вам превратить сегодняшний боевой настрой в образ жизни и пронести это чувство с собой через долгие годы? А ещё лучше на своём примере воспитать детей и, может быть, даже внуков. Тогда вы будете уже выполнять всё автоматически, даже не задумываясь, хочу или не хочу. Это прочно войдёт в привычку, даже помимо вашего желания, точно так же, как привычка чистить зубы по утрам.